Территория Ордена. Город Порто-Франко. Пятница, 13 июня 2021 года. 10.32. Возвращаюсь в гостиницу и информирую спокойно попивающих кофе деда яра и тетю Аллу о расписании на завтра. Возражений нет. Продуктов для дальней дороги хватит. Закупиться не нужно. Уточняю я. Чего-чего, а съестного у нас на роту запасено. Улыбается матриарх семейства Кушнир. Консервы, макароны, два бутыля питьевой воды, даже витаминные дрожжи есть, если вдруг дефицит свежих овощей и фруктов. Но пару недель мы и без них выдержим. Так, соображаю я, что в дороге еще может понадобиться. Для техники все в наличии. Бензин, запаска. Две канистры и полный зип. Не беспокойся, отвечает дед Яр. Народ опытный, вот связь разве что. Хлопаю себя рукой по лбу. Точно. Вчера же еще обратил внимание. Алла Семеновна, у вас с этим делом как? У нас никак как, нравоучительно отмечает тетушка Алла, а два Кенвуда с какими-то дополнительными блоками. Я в них не очень разбираюсь. Знаю только, что у Миши в комплекте есть еще и многочастотный сканер. Рации работают. Вчера в пути проверяли. Хорошо, значит, дооборудовать надо только нашу Вольву. Деда, Ольку звать или ты сам съездишь? Дед пожимает плечами. «Могу и я. Куда ехать-то?» «Да тут недалеко. Хотя лучше я просто дорогу покажу, чем объяснять». «Алла Семеновна, вы с нами?» Поднимается дед Яров. «Ну, если не в тягость?» «Ничуть, отвечаю я. Да и вам интереснее будет, чем в гостинице сидеть. Опять же и господину Кармановичу, хозяину магазинчика армии Радио Ворлд, найдется с кем поболтать за жизнь». а заодно посмеяться насчет семейного сходства. Очень уж я на упомянутого Кармановича физиономии похож. Куда больше, чем на родного отца. Это мы с Олькой в курсе, что по внешности я мамин сын, а она папенькина дочка. Любой посторонний человек с нашей генеалогией незнакомый с чистой совестью запишет мне в родители именно владельца мира армейского радио. По мне так это сугубая случайность. Сам Карманович полагает меня кем-то вроде незаконно рожденного племянника. Но на версии своей не настаивает. Олька точно посмеялась бы, что скажут дед Яр и Алла Семеновна, предсказать не берусь. Уточняю, где сестрица, ответ ожидаемый. На пляже. Собственно, всей компанией туда и отправились, кроме Сони. Та ускакала по своим делам. Ладно, не буду отвлекать пляжников. Это для меня океан под боком давно уже не экзотика. А Олька в последний раз на море была лет этак пять назад, в медовом месяце. Пусть отдыхают, обойдется Карманович и без нее, абы от усердия не обгорели, а то рискуем упустить завтрашний конвой, пока будут отлеживаться и сводить солнечные ожоги. На переднем сиденье Вольвы втроем разместиться нельзя, конструктив не позволяет, так что тетушке Алле приходится временно перебазироваться в заднюю часть фургончика. Проезжаем два квартала по бульвару Чамберса, сворачиваем на четвертую, с нее на станционную и вот вскоре появляется синий зеленый домик с кучей антенн и вывеской. Армии Радио Вам сюда, с хозяином договаривайтесь сами, он и его напарник бывшие наши, русскоговорящие. Во всех радиовопросах понимают лучше, чем я в пистолетах и вроде пока никого еще не обманывали. А ты? Грузно выбирается из кабины Дед Яр. А у меня тут рядышком нарисовалась халтурка по техподдержке. Это в смысле предприятия Клода Баде и его капризный комп. Просто я категорически боюсь заходить к Семену Лазаревичу в магазин без необходимости что-то у него приобретать. «А, ну если семён Лазаревич, тогда понятно», – улыбается тетя Алла. «Ничего, Влад, мы люди бывалы и не с такими общались. Вот поэтому я вас с чистой совестью к нему и отпускаю. Ненужного не купите». «Как закончим? Тебя ждать?» «Нет, спасибо. Езжайте потом в гостиницу. Хотите прогуляться по городу? Лучше пешком. Он не такой уж большой. А завтра в дальний путь». С тем и отправляюсь по адресу, который мне выдал вчера газ. От радиомастерской Кармановича квартала полтора. Немного поблуждав по второй между клетушек из гофрированного листа и пластиковой вагонки, нахожу нужное место. Название у конторки совершенно не запоминающийся. Очередной ООО Купи Продакшн. На звонок открывает смуглая девица в скромном белом платьице чуть ниже колен. Миниатюрная, мне и до плеча не достает, но с весьма солидным бюстом, распирающим тонкую ткань. Вы по какому вопросу? Низкий воркующий голос с легким итальянским акцентом, анимешный взгляд и гипнотическое внушение сделать у нас заказ на 100 тысяч миллионов. Мысленно сделал себе встречное внушение, ну да, подержаться есть за что, но мне-то зачем, ведь у Сары не хуже и не только сверху, но и снизу, отвечая. Я из помощника от Чарли Вонга. Взгляд как-то сразу становится более осмысленно деловитым, внушение рассеивается. О, это очень хорошо, а то босс совсем изнервничался. Проходите, я Лаура. Влад, пожимаю протянутую крепкую ладошку. Вы расскажете, в чем там дело, или босса пытать? Лучше босса. Быстрая улыбка. Я пока поработаю, а ему полезно выплеснуть пар. Вот именно за это терпеть ненавижу техподдержку. С компами возиться в разы проще, чем с клиентами, которые кипят по поводу того, что у них все вдруг сломалось. И разумеется, виноваты в этом кто угодно, только не они сами. Но делать нечего, можно сказать, сам напросился. Прохожу в кабинет босса, представляюсь, получаю в ответ длинную тираду с характерным французским прононсом и вкраплениями неизвестных словей. Вероятно, тоже французских, но пари держать не стану. Клод Баде, длинноносый, некрупный, лет на несколько постарше меня, активно лысеет и пытается сей печальный факт замаскировать хитрой прической, отчего выглядит совсем уж театрально. Характер от нордического отстоит еще дальше, чем сам Клод от истинного арийца. Но что у таких юзеров всегда где-то что-то в чем-то выходит из строя, для меня не новость. И не только в компьютерной сфере. Подобным личностям даже молоток опасно доверять. Не сломают, так потеряют. Выслушиваю печальную историю о жуликах, которые поставляют компы неспособные и полчаса поработают без отключения. Сочувственно поддакиваю. От этих пчел всего можно ожидать, как говорил незабвенный Винни-Пух. И вношу рад с предложения. «Клод, давайте так, сейчас я все включу, проверю и пристрою здесь в дальнем углу. Вы работаете как обычно, обязуюсь никаких ваших коммерческих секретов никому не передавать. Однако мне самому хорошо бы посмотреть, что происходит. Если, как вы утверждаете, компьютер регулярно отключается через полчаса, долго мне сидеть не придется». «Отлично, тогда сами все увидите», – подпрыгивает на кресле Клод. «Действуйте, Влад, мне все равно, кто и что там нахимичил, но я хочу иметь исправную технику. да кофе не желаете? Нет, благодарю. Сгоняю босса с места, проверяю розетки и провода, включаю комп, прислушиваюсь к ровному гудению. Нет, кулер и блок питания в норме. Логично. Такое в помощнике наверняка бы нашли и выправили в два счета. Запчасти не из дефицитных Загружается обычная новоземельная версия форточек. Что ж, вариант не самый надежный, но где-то треть юзеров в одном только порта Франко сидят именно на такой системе и особо не жалуются. Пояснение. Форточками у наших компьютерщиков именуется Microsoft Windows, любой из версий. Уточняю, который из установленных на машине программ у Клода основные рабочие, запускаю обе. Между мордия, предельно простое и дубовое, опции по минимуму, жесткий функционал, без красивостей и наворотов. Правильный подход, одобряю. На всякий случай проверяю локализацию. Нет, стандартный английский без дополнительных языков. Любой патриотизм во внерабочее время. Хорошо. В смысле, пока ничего хорошего, коль скоро причина непонятна. Будем копать дальше. Приглашаю Клода вернуться на место, а сам устраиваюсь в углу кабинета. Мозгана в конторке не установили. Однако как-то тут так все хитро выстроено, что снаружи под 50 по Цельсию, а внутри хоть и душновато, и 30 нет. Значит перегрев оборудования тоже ни при чем. Тренькает сотовый телефон, Клод берет трубку, сперва косится на меня, но потом явно входит в обычный ритм. Активно работает в таблицах одной из прок, экспрессивно размахивая свободной рукой и прыгая вместе с креслом. Да, мол, безусловно, все будет готово в лучшем виде, 30% аванса, остальное по факту поставки и вам удачи. Второй звонок, переговоры в том же духе. Заглядывает Лаура. Босс, тебе обед как обычно? Да, и чтобы обязательно с Чили. Лот разворачивается к монитору и экран гаснет. Вот, вот, я же говорил, говорил. Смотрю на часы. 24 минуты, можно сказать строго по расписанию. Босс махнув рукой, поднимается и наматывает круги по кабинету, я подхожу к рабочему месту. Через 2 минуты комп снова работает как ни в чем не бывало. Винда ругается на неправильное завершение работы, ну в общем и все. И где была неисправность, интересуется Клод каким-то осторожным, немного боязливым тоном. Правильно осторожничает Массаракш. Признаться, руки так и чешутся. Смотрю на него сверху вниз и коротко отвечаю. В ДНК. И выхожу из кабинета, учтиво кивнув лаури Нет, сам я с таким клиентом разговаривать не буду. Сорвусь. Даже с моим пофигизмом сорвусь. Расскажу все Чарли. Он человек опытный. Пусть сам этому ламеру организует нужный соус и получает оплату.